Часть шестая. Нежданное гостье. Более тысячи лет, с той поры, когда последний ворон закончил клевать оставшиеся после давней-давней битвы скелеты саксов и викингов, деревня Олзбери Касл была всеми забыта и казалась навсегда. Проходили века, но для большого мира эти сонные места так и оставались глухим, никому не интересным захолустием. Даже недавнее нашествие призраков Не привлекло внимания Колдбери Касл, никого особо не возбуждало. Но все изменилось, как только произошел несчастный случай в Ротволловском институте. Именно так стали называть в газетах то, что случилось той незабываемой для нас ночью. В один миг деревня и ее окрестности стали самым знаменитым местом во всей Англии. Были у всех на слуху. Реакция на события наступила моментально. Уже в восемь тридцать утра. То есть всего лишь примерно через 3 часа после озаривших весь окрестный небосклон взрывов, когда над лесами и холмами ещё висел густой столб дыма, в деревне появились первые машины. Их поток не уменьшался, лишь возрастал с каждой минутой. Весь день по деревне проносились легковые автомобили, грузовики, закрытые фургоны, битком набитые сотрудниками до пик, представителями агентства Ровтол. и вооруженными полицейскими и спецназа и не притормаживая катили по лесной дороге дальше на восток вслед за ними начали слетаться репортеры и газетчики и с их появлением Депик установил вокруг деревни свои кардона один пропускной пункт устроили возле моста на западном краю луга второй на въезде в восточный лес была выставлена охрана не пропускавшая никого за эти кардона и никого не выпускавшая через них Впрочем, нас самих всё это вполне устраивало, поскольку не в той мы были в форме, чтобы снова идти куда-либо. В тот день мы проспали допоздна, а потом уселись в пивном зале, постояло во двора старое солнце, стараясь никому не мозолить глаза. Время от времени в пивную просачивались свежие новости. Их приносили с собой сотрудники Depik, заходившие на постоялый двор подкрепиться парой бутербродов и кружкой пива. с их разговором внимательно прислушивались Денни Скиннер и его отец, а потом делились с нами. Так что в целом картина происходящего была нам более или менее ясна. Аварийные команды разбирали то, что осталось от Родбловского института. Все руины были отцеплены и тщательно охранялись. Однако вскоре стало известно, что на месте бывшего центрального блока и в разрушенных соседних ангарах были найдены образцы запрещённого оружия. которое, как считали, и стало причиной взрыва и последовавшего за ним пожара. Ещё более сенсационной стала новость об исчезновении самого Стива Ротвала. Было известно, что накануне он прибыл в институт, и с тех пор его никто больше не видел. Он, кстати, на данный момент считался пока что единственным, кто погиб прошлой ночью. В окрестностях института удалось найти несколько уцелевших во время несчастного случая учёных. И сейчас их допрашивают. Полагаю, вскоре они до нас доберутся, мрачно заметил Кипс. Он сидел возле камина, утопив свой подбородок в высокий воротник свитера. Лицо Кипса было опухшим и покрытым царапинами. Наши лица, я думаю, выглядели ничуть не лучше. Все мы были похожи на побитые груши или яблоки, по которым прошлись ногами. Локвуд играл в холле в карты. Он покачал головой, поморщился и сказал, потирая себе шею. Я думаю, с нами всё обойдётся. То, чем занимался здесь Ротвол, было преступление. Тайное оружие, не говоря уж о призраках бомбах, которые применялись в прошлом году во время карнавала. А потом это железное кольцо. Удивлюсь, если Джонсон и остальные начнут открыто признаваться в том, что на самом деле произошло прошлой ночью. Во всяком случае, и первое время они точно будут держать язык за зубами. Впрочем, это будет зависеть еще и от того, как много всего уцелело после пожара. А я вот думаю, начала Холли, может быть, есть смысл нам самим рассказать обо всем следователям из Дэпик. Сегодня утром она гораздо дольше обычного не вылезала из ванной комнаты и с помощью какого-то колдовства, не иначе, сумела почти целиком вернуть себе свой обычный вид. Остались лишь слабые следы ожогов на подбородке и над бровью. Но я-то помнила, какой разъярённой фурией с растрёпанными волосами она была прошлой ночью, и это заставляло меня смотреть на неё с искренним уважением. Рассказать следователям из Депик? О чём? спросил Джордж. У них и без нас достаточно доказательств того, что здесь происходило. Но я имела в виду насчёт кольца и того человека, который ходил сквозь него в железных доспехах. По-моему, это очень важная информация. Я не права? Го рассказать тебе всё о том старении Барнсу? хмыкнул Локвуд. Ну не знаю, не знаю. Думаете, он нам поверит? Поверит или нет, не скажу, но за решётку он нас точно укатает, сказал Джордж. Поджог, кража со взломом, нанесение телесных повреждений. Нет, ну его. А мне кажется, хоть ли права Возразила я. Слишком уж серьезное это дело, чтобы его замалчивать. Прошлой ночью на церковном кладбище мы с Лукводом своими глазами видели, как крадущийся тень, то есть тот приятель в консервной банке, поднимал мертвецов из могил, когда проходил мимо них. А потом той же ночью мой голос дрогнул, а сама я поежилась, хотя и сидела не подалеку от камина. Мы сами проделали то же самое. Здесь только тайна мешена. Тайна? в который Депик не поверит, я боюсь, сказал Локвуд, бросая на стол свои карты. Но, в принципе, вы с холле правы. Наверное, в самом деле лучше всего будет рассказать Барнсу, если у нас появится такая возможность. Наверное. Я понимала сомнения Локвуда. То, что пережили мы с ним прошлой ночью, оказалось настолько ошеломляющим, настолько невероятным, что нам обоим И особенно мне было трудно рассказать об этом внятно и чётко даже своим друзьям, а уж тем более инспектору. Да, мы с Лукводом каким-то образом оказались в мире, который был очень похож на наш, вот только обитали в нём не живые люди, а мёртвые. В этом мире мы оказались непрошеными гостями. Наше появление всколыхнуло его обитателей, даже разозлило их, точно так же, как и появление кородущей тени до нас. Всё это нам было известно, но при этом даже наш собственный разум отказывался верить в то, что всё это происходило с нами на самом деле. Тормозил, отталкивал от себя все догадки и мысли о том жутком происшествии. Когда мы вернулись на постоялый двор, и Локвуд коротко рассказал о наших приключениях нашим друзьям, они долго молчали. Очевидно, им тоже трудно было поверить во всё это. Даже Джордж целую вечность сидел, глядя на разведённый в камине огонь, блестестя стёклышками своих очков, а когда заговорил, смог сказать лишь пару фраз. Потрясающе. Это необходимо обдумать, хорошенько обдумать. Совсем и ноча отреагировала на наш рассказ Холли. Если это правда, сказала она, внимательно глядя на наш ислок в одном лице. Мне хотелось бы знать, как вы себя чувствуете? С вами всё в порядке? Мы в порядке, не волнуйся, улыбнулся ей лоппут. Накидки отлично нас защитили, правда, Люси? Я улыбнулась и утвердительно кивнула головой. Однако чуть позже, взглянув на себя в зеркало, я отметила, что лицо у меня бледнее обычного, и выгляжу я вымотанной до предела. Так подействовало на меня путешествие на другую сторону, высассавшее из меня всю энергию. Или же я просто устала сверх всякой меры. Не знаю. У меня не осталось сил даже на то, чтобы размышлять об этом. Замечу однако, что был в нашей компании один тип энергии, из которого била буквально ключом. Я имею в виду Череп в банке, если вы ещё сами не догадались, о ком идёт речь. Сегодня утром он был очень возбуждён и сердит, поскольку просидел, пока мы отсыпались, в тёмной кладовке постояла во двора. Когда мы вернулись в Старое Солнце, в холле наотрез отказалась ночевать в одной комнате с черепом. И, честно говоря, я хорошо понимаю её и ничуть не осуждаю. Какого чёрта надо было меня спасать? Завёл он свою шарманку, едва я зашла за ним утром. Если ты засунула меня в эту мерзкую клетушку, пусть у меня нет носа, но я всё равно знаю, что здесь воняет луком и кошачьей мочой. Я глубоко вдохнула, Принюхалась и с чистой совестью ответила: никаким луком здесь не воняет. И между прочим, сидеть здесь намного лучше, чем быть уничтоженным, как другие источники в институте. Так что лучше бы ты спасибо мне сказал. О, при много, при много благодарен вам благородная леди. Прокрепел череп. Можете даже считать, что я вам поклон отвесил. Ладно, то, что от меня требовалось, я уже сказал. А что ты хочешь сказать мне, Люси? С чего ты взял, что я хочу тебе что-то сказать? Ну не просто же так ты сюда пришла, верно? Вообще-то я пришла за картошкой. Дворчо взялся её пошарить. Но раз уж у нас с тобой зашёл разговор, давай, давай, не тяни резину. А я глубоко вдохнула. Спросить, не спросить? Спрошу. Это ведь был ты? Ну там, на другой стороне Когда мы заблудились и не могли найти цепь, это ты показал мне, где она. Другими словами, спас вам жизнь. Ух, мельнулся череп. Не уфели это поховы на меня. Ладно, не знаю, кто там был, но я ему благодарна. И мне кажется, я наконец поняла слова, которые ты не раз повторял: смерть в жизни и жизнь в смерти. Теперь я знаю, о чем это. Призраки входят в мир живых, а живые входят. Я остановилась. Я не могла заставить себя договорить это до конца. К тому же лицо в банке принялось строить отвратительные гримасы. Наконец-то, после некоторой паузы, сказал череп: "Наконец-то ты сдвинулась с мёртвой точки. Мы столько месяцев вместе, а до тебя только сейчас дошло. Да, прошлой ночью ты была ходячим подтверждением моих слов". Может быть, хотя бы теперь ты начнёшь соображать, почему мы с тобой так славно ладим? Сказать тебе почему? Да потому что мы оба обитаем в двух мирах. Другой мир ты ощущаешь всё время, его отголоски по крайней мере. А теперь вот сама побывала в нём. Мы застряли между жизнью и смертью, Люси. Оба, ты и я. И это делает нас двоих отличной командой. Он криво усмехнулся мне и добавил: "Эй, Помнишь моё приглашение? Но ну, насчёт Карлайл и череп. Оно остаётся в силе. Я согласен даже пойти на то, чтобы в названии агентства твоё имя стояло на первом месте. Ценни. По-моему, ты забываешь про Локвуда. Я почувствовала, что наш разговор зашёл слишком далеко. Пора его сворачивать. Найдя на полке пакет с картошкой, я взяла его и понесла к двери. Ах, Локвуд, шмоквуд. Он-то как раз связан со смертью сильнее любого из нас, и тебе это хорошо известно. Нет, Локвуд долго не протянет. Я как партнёр для тебя гораздо выгоднее. Эй, постой. Ты куда? Ты что, с ума сошла? Я ей такое предложение делаю, а она о какой-то карточке думает. Вернись. Но к этому времени я уже была за дверью. Дурак этот Череп не понимает. что иногда именно картошка или какая-то другая мелочь и позволяют тебе сохранить разум. Погода в тот день выдалась необычно теплая, поэтому мы решили расположиться на ланч в садике возле нашего постоялого двора на свежем воздухе, короче. Время от времени мимо нас по деревенской улице проезжали машины и фургоны до пик. Каждые две минуты. Возле нас появлялся возбуждённый событиями прошлой ночи Денис Кинер и задавал вопросы, на которые мы не могли или не хотели ответить. В данный момент он отошёл от нас, чтобы покачаться, как обезьяна на воротах, и полюбоваться с них поднимающимся над деревьями столбом дыма. Из леса показалась большая чёрная машина, но не промчалась, как все остальные сквозь деревню, а затормозила возле старого солнца. Открылась лакированная дверца, и из неё вылез инспектор Монтегю Барнс. Сегодня он выглядел ещё более усталым и помятым, чем обычно. Барнс толкнул рукой ворота вместе с висевшим на них Денни и пошёл по траве прямиком к нам. Подошёл, остановился и молча принялся разглядывать наши побитые, поцарапанные лица. Доброе утро, инспектор, вежливо приветствовал его Локвуд. Картофельки хотите? предложил Чёрч. Трудная ночка была, спросил наконец инспектор. О, да, ещё какая трудная. Это был мистер Скиннер, выглянувший из дверей пивной на звук подъехавшей машины. Он был в прекрасном расположении духа, и понять мистера Скиннера было легко, ведь столько посетителей, как сегодня, в его заведении не было уже много лет. Мистер Локвот и его друзья славно потрудились, Чтобы избавить Олдери Касл от призраков, сэр. Всего 2 дня прошло, а ситуация в нашей деревне существенно улучшилась. Проще говоря, жить стало можно. Они и мой дом очистили, и много других. Наконец-то все мы можем спокойно спать по ночам в своих постелях. Они юные герои. Вот кто они, сэр. Все доединовы. В самом деле? Впервые я об этом слышу. Барнс задумчиво покрутил усы и ничего больше не сказал. Так и стоял, засунув руки в карманы своего длинного утеплённого плаща, пока хозяин гостиницы не вернулся в дом. "Рад слышать, что вы трудитесь, не покладая рук", вновь заговорил Барнс. "И что с вами всё в порядке?" "Да, инспектор", сказал Локвуд. "Всё в порядке". Я мельком взглянула на Локвуда, и он успел перехватить мой взгляд. Все мы продолжали сидеть молча. Но если вам нечего больше мне сказать, я пойду, пожалуй, – сказал Барнс, поворачиваясь. На самом деле есть инспектор, – сказала я. Есть кое-что сказать. Нам очень нужно поговорить с вами, мистер Барнс, – поддержал меня Локвуд. Просто необходимо. Инспектор посмотрел на нас, потом поднял руку, так, словно ему только что пришла в голову какая-то блестящая мысль. А тот парнишка... тихим ленивым тоном спросил он, который как сумасшедший катается на воротах. А что с ним? Как вы думаете, он хотел бы заработать денежку. Инспектор ещё не успел договорить, а Дэнн был уже перед ним и стоял по стойке смирно. Чем могу быть вам полезен, сэр? Только скажите, и я сделаю что угодно. И он лихо отсалютовал барцу. Мне нужен ланч. Мне и трем моим офицерам. Можешь по быстрому раздобыть для нас сэндвичей. Если справишься и сэндвичи окажутся съедобными, пять фунтов твои. Да, сэр. Разумеется, сэр. Сию секунду, сэр. Вы получите такие сэндвичи, что пальчики облишешь, сэр. Последнюю фразу Дэнни выкрикнул, уже подбегая к дому. Можете считать, что сэкономили свою пятерку, мистер Барнс, сказал Джордж. Знаю, я местные сэндвичи. Не поймёшь, что в них съедобнее: сам сэндвич или его обёртка. Не в этой пятёрке дело, мрачно покрутил свой ус инспектор Барнс. Просто мне подумалось, что у мальчишки с такими ушами-локаторами, дельфин быть очень острый слух. Я проверил, и оказался прав. Мистер Локвуд, мисс Карлайл, не уделите ли мне пару минут? Прогуляемся по травке, воздухом немного подышим. Барнс вместе с нами вышел из сада, пересёк дорогу, прошагал по лугу, отвёл нас достаточно далеко от постоялого двора и только тогда заговорил. Ну вот, а здесь тихо. Вокруг ни души. Что вы хотели мне сообщить? Говорите. Это насчёт того, что случилось прошлой ночью, сказала я. Насчёт института. Института. Барнс пригладил усы. И уставился куда-то вдаль. Ну что же? Расследование начато, идёт полным ходом. Вчера ночью там произошёл какой-то несчастный случай. Это всё, что я могу вам сказать. На самом деле это был не несчастный случай, начал Локвуд. А ну, скажем так, это был научный эксперимент, закончившийся катастрофой, перебил его инспектор. Я слышал, там не обошлось без жертв. Да, А Стив Ротвелл? Я хотел бы рассказать вам больше, сказал Барнс, перебивая на этот раз меня. Честное слово хотел бы. Понимаю ваш интерес к этому делу, но к сожалению сам не знаю ничего, кроме того, что уже сказал. Мы посмотрели на него. А вам двоим известно об этом и того меньше. Ну, нахмурился Локвуд. Вас и близко к тому месту не было. сказал Барнс. Э, на самом деле, на самом деле вы занимались призраками в деревне Олбери Касл, и ваше расследование не имеет ни малейшего отношения к тому, что произошло в институте. Вас ни в малейшей степени не интересует ни сам Ротвал, ни его институт. Вы в глаза не видели центральный лабораторный блок, и если вам ещё удалось сохранить остатки здравого смысла, вы именно так и никак иначе будете отвечать любому кто вас об этом спросит. На вашем месте я постарался бы сам как можно скорее донести эту информацию до всех и каждого. Я достаточно ясно выражаюсь. Вы поняли меня, мистер Локвуд? А вы, мисс Карлайл? Барнс посмотрел на нас своими усталыми, покрасневшими глазами. Одной из задач Депик является охрана агентов от неприятностей, которые могут с ними приключиться. Мы должны оберегать всех агентов. даже таких действующих на нервы как вы я не хочу проснуться однажды утром и узнать что прошлой ночью имело место ещё четыре несчастных случая на портленд-роу боюсь после такого известия мои любимые яйца в смятку мне в горло не полезут локвуд посмотрел на меня затем глубоко вдохнул и громко сказал благодарю вас инспектор вы очень чётко нам всё обрисовали Мне жаль, что мы ничем не можем помочь вам в расследовании несчастного случая в институте. Боюсь того, что на самом деле произошло там минувшей ночью, мы не узнаем никогда. Вот именно, мера любиво кивнул Барнс. Никогда. Мы задержались в Уолберри Касл еще на две ночи, подчищали остатки призрачного клада, но проводили эти вылазки без особого энтузиазма. что называется, в полсилы. Как справедливо заметил мистер Скиннер в разговоре с мистером Барнсом, ситуация в деревне стала намного лучше. После уничтожения железного кольца в Воттововском институте и прекращения визитов загадочной крадущейся тени, деревенские призраки успокоились. Большая их часть исчезла, а те, что остались, стали слабее и вели себя уже не так агрессивно, как прежде. чтобы у местных жителей не возникло связи между катастрофой и в институте и исчезновением призраков, мы постарались сделать так, чтобы победа над призрачным кластером выглядела исключительно нашей заслугой и разыграли эту пьесу как по нотам. Шумили по ночам, взрывались солевые бомбы, чтобы изобразить бурную деятельность, а пошумев немного, тихо возвращались на постоялый двор, где подолгу пили чай и играли в карты. К которому пятого дня нашего пребывания в Олдбери-Касл утихла и суета на месте бывшего филиала Родволовского института. Большая часть машин Депик уехала назад, в Лондон. Сняли и установленные вокруг деревни кордоны. К этому же времени в деревне окончательно закрепился наш статус героев. Отбыло во мощного кластера. В округе осталось лишь несколько слабеньких и безобидных призраков первого типа. И это была не та причина, чтобы дольше задерживаться в Олдберри Касл больше всех хотелось уехать отсюда Кипсу, которому две последние ночи приходилось выбирать будет он спать в одной кровати с Творчим или в подсобке рядом с Черепом не знаю почему но Кипс предпочитал подсобку с Черепом впрочем всем нам уже хотелось домой на железно дорожную станцию нас провожали чуть ли не все деревни А во главе этой демонстрации гордо вышагивала, разумеется, Дени Скиннер. В дорогу нам надарили овощей, кроме того, Лוקвид получил в конверте плату за нашу работу. Деньги собрали все и деревни. Дети надели нам на головы веночки из полевых цветов, а когда поезд тронулся, провожающие долго махали нам вслед платочками. Одним словом, по первому разряду были проводы. И так мы устроились в вагоне И ехали наконец домой. За прошедшие после похода в институт дни мы ни разу не разговаривали друг с другом о том, что там произошло, но когда встречались взглядами, в них проглядывало нечто такое, что невозможно выразить словами. Мы покачивались на вагонных сиденьях, улыбались, с удовольствием смотрели в окно на проплывающие за стеклом весенние леса и поля. Довольно долго на горизонте оставался виден столб дыма над восточными холмами, так до сих пор и не рассеившийся в воздухе. Этот дым мы принесли с собой и в купе. И хотя Хулле открыла окно, лёгкий запах гари так и не выветрился до самого Лондона.